Клава 14. Бой на максимальной дистанции. Ирис. Я смотрела трибуны. Императора людей не было, побрезговал. Зато был его старший сын, которого он очень любил посылать в самые опасные места. И любимый генерал Яксли, очень талантливый стратег на минуточку. Такое сочетание вызвало внутри меня некоторое напряжение, а учитывая непростые отношения людей с драконами... То же самое можно было сказать и о гномах. И старейшин никого, зато аж два истинных защитников камня. Зачем? И этот конфликт с эльфами, и тот дом. Ночью я не спала, хорошенько его облазила, и вот место там было, ой, непростое. И то, что они, несмотря и на так натянутые отношения с эльфами, решились умыкнуть у них особняки, И не просто особняки, а дома старшей крови. Вот точно неспроста. Но поток моих мыслей невежливо был прерван толчком под ребра. Я удивленно посмотрела на посмевшего и на хитрые улыбки остальных. «Ирис, проснись!» — широко улыбнулся Каз. «Хватит на своего э -э, ухожора слюни пускать!» Все еще скалился он, ах, я настолько опешилась, что даже не успела врезать ему по морде. Мое имя произнес не только он, но и распорядитель арены. Фига, первый бой и сразу мой. Я сощурила глаза, пытаясь рассмотреть противника. А потом чуть не застонала от досады. Вот что значит мало спать и плохо есть. И активизировала истинное зрение. О как! А я ведь их знаю, те самые братцы гнома. И почему сразу два... Не, ну, если по росту подбирали, то в самый раз, два к одному. А если по силе, а противник не я, нечестно ни разу. Есть еще один маленький, но весьма неприятный момент. Я же пообещала к ним и на миль не подходить. А обещания я выполняю. Лук с гномами бесполезен, если из него нельзя стрелять копьями. А магия, ну, у белых она не боевая. Но один вариант в голову мне все же пришел. Должен подойти. Арена быстро очистилась от посторонних, а трубы сыграли сигнал готовности. Я активировала магический инвентарь, к моей радости у меня он был просто огромным. Вроде это как раз от чистоты цвета у драконов зависит. Достала десяток массивных копий и разложила их в ряд перед собой. Трубы сыграли второй сигнал, так что надо бы поспешить. И вторым, что я сделала, это наложила усиление на себя и на копье, Причем на копья целую последовательность усилений. Вначале убавила им вес, который в дальнейшем должен был экспоненциально возрастать, а также и скорость, и прочность. Теперь главное не промазать. Трубы сыграли третий сигнал, и мы одновременно начали действовать. Крам выставил защиту. Очень хорошую, так что не зря я аж 10 копий заготовила. А Тартис, этот странный гном с дубиной, начал строить печать густую сейному рону, рунами. Гном-маг? Что-то явно новое. Надо будет потом докопаться, покопаться. Неважно, не в общем, узнать подробности. Я же ударила подошвой сапога с наложенным усилением по земле, подбрасывая одновременно все 10 копий в воздух и махом ноги с разворота отправила их в сторону гномов. Набирая вес и скорость, пущенные мной снаряды испугали даже меня. Как бы не убить бородатых. Не то чтобы тут нельзя, просто Ибрагим обидится, а мне потом стыдно будет за то, что у него внуки такие хлипкие. Но гномы не подкачали. Оценив угрозу, Тартис бросил свою недоделанную печать и, матерясь, Или это заклинания у него такие? В общем, в защите брата еще и каменную стену поднял. Копья врезались в камень, кроша его на щебень, теряя скорость, но продолжая набирать массу. Все-таки я переборщила. Но ну, я ж впервые магией пользуюсь. Щиты крама смялись, словно бумага. Гномы кинулись в стороны, но их все-таки зацепило и протащила по арене аж к дальней трибуне. В воздухе повисла тишина, табуретки не шевелились, я тоже. И как же я была рада слышать первый раз в жизни грубую, вульгарную, даже пошлую ругань детей камня. И вовсе не обидно, я себе и не такое уже слышала. Распорядитель по-быстрому засчитал мне победу, а я по-быстрому решила удалиться. Главное что? Что обещание я свое сдержала. Причем данное и гномам, и директору школы, и даже Ибрагиму. Ничего так крепкие у него внучата. Со стороны эльфов неслось славящее пение. Со стороны гномов свист. Люди хранили молчание, а драконы... Охренеть! Выскался за всех кас, летящий мне навстречу. Теперь даже я тебя боюсь. Слово даже тут явно лишнее. Выдал Жарис огненный дракон, между прочим, двадцатый в рейтинге. И, между прочим, именно из-за этого мы с ним и подцапались в походе. Он прямо так и горел в буквальном смысле сразиться со мной. Но, вы, его желание так и не сбылось. Хотя он мне все равно проиграл в четыре ряда. Смысл игры заключался в том, чтобы выставить расы по четыре в ряд. Но нельзя ставить гномов и эльфов вместе, а также драконов с людьми. А если поставить вместе гномов и людей что эльфы, оказавшиеся рядом, выбивают, выбывают с доски, и если чистить, то тоже можно поиграть. В общем, не все так просто, как можно было бы подумать, но стратегия я или нет. Вроде пока да, так что понятное дело, что Жарис мне проиграл. А за свою заносчивость я его с Фиром потом познакомила. И что удивительно, они оба друг другу сразу не понравились, но плевались в мою сторону. Потом мышь прогуляться их вместе попросила. А сейчас он даже как-то с лица сбледнул. Так впечатлился. Я еще раз посмотрела в сторону гномов, которые хоть и с опорой, но ковыляли уже на своих двоих. Даже без увечья обошлось. Вроде бы. Согласен, кивнул Сильва, тот самый блондинчик, который травил павлентия, посланного мною с вызовом на дуэль. Первый в рейтинге, так что самомнение у него пусть и огромное, но не пустое. Ведет себя крайне осторожно и пока под раздачу не попал. А теперь есть шанс и вовсе этого избежать. По крайней мере, сражение со мной он теперь точно будет По Глаза вижу. Хитрый жук. Но ничего, найду и для него что-нибудь, чтобы по внешнему виду гостей не оценивал. Распорядитель огласил новых участников, и в этот раз драконы не попали. А Изольда тихонько шепнула, что меня директор искал. Ну, раз искал, я тяжело вздохнула, значит, надо дать себя найти. Кто ищет, тот завсегда первым нарывается. Найти директора оказалось несложно. Он ждал меня в луже повелителя. И как только я появилась в дверях, то чуть не споткнулась от четыре пары внимательных глаз. «Ты знал!» – тут же заявила женщина в белом, словно облако платье. тыкая в мало пальчиком. Вот чувствовалось, что тема уже некоторое время прям горит. И прятал. Я не прятала, огрызнулся мал. С каких-то пор я должен тебе все лично докладывать. С тех самых женщина потерла палец, округлила глаза, явно на что-то намекая. Но повелитель в упор не замечал намеков, а неотрывно смотрел на меня. Ну вот что? Ну, не было у меня другого выхода, кроме как все закончить по-быстрому. И вообще, это Марли меня сюда притащил. Так что я, в свою очередь, бросила многозначительный взгляд в сторону директора и потыкала пальчиком. — Да кончайте уже перемигиваться, — вклинился Фабиус и посмотрел на меня. — Так это правда? — Что правда? — осторожно поинтересовалась я. — Что ты, белый дракон, вот что, чуть не визжала женщина. Ужас, какая высокая тональность, что аж по ушам резанула. Чего она меня спрашивает? Я бросила быстрый взгляд на Мала, мол, вручай, мы же с тобой не зря в одной лодке, ну, то есть в постели спим. Мал поймал взгляд и нехотя признался. Да, белый. И, не дав женщине снова вспыхнуть, добавил. И да, знал. И уже обращаясь к директору, и просил кое-кого посмотреть, Но забыл мне сказать о том, что она белый. Тут же парировал Марли, хотя тоже уже был в курсе. А ну, все втянули языки в то место, на чем сидят, угрожающе посоветовал Мал, и эта угроза была столь ощутима, что все в точности последователя совету. И подумали, как отскрывать и дальше. Сейчас не время и не место объявлять это во всеуслышании. Более того, он все еще смотрел мне в глаза. То, что она там сделала, в лучшем случае поняли я и Парми. Кхм, осторожно кашлянул директор, ткнув себя в грудь. «Ну и ты, умник», — согласился Мал, — «только потому, что знал, куда смотреть. Хотя все равно ты вот всех нас крайне удивила. Вот зачем? Ну, так получилось, — начала я, — что мы с этими гномами знакомы, и у нас договор, что я к ним ближе, чем на милю, подойти не могу. А с директором, — коса глянула на него, — что не могу проиграть никому. Вот прям кровь из носа развела я руками». «Да откуда ты можешь гномов знать?» — не поверила парми. «И вообще, от нее так и веяло негативом в мою сторону. Она словно щейка безошибочно поймала то особое, что висело между мной и малым. Хотя и сама еще не поняла, что именно. Вот он собирается меня защищать или нет? Хотя неважно», — отмахнулась она и торжествующе улыбнулась. «Важно, что она белой, а значит, я забираю ее в свой клан». Все молчали, а я смотрела на малых. «Ну, скажешь?» «Нет», вздохнул он и, наконец, перевел взгляд на фарми. «Что значит нет?» – Опешила та. «Нет, значит, нет», – повторил он и, не глядя на меня, попросил. «Покажи им». И я повернула на пальцы кольцо и подняла руку. Женщина аж подпрыгнула и как-то тоскливо взвызгнула. Подлетев ко мне и, схватив за руку, жадно всмотрелась в кольцо. Лами! удивленно посмотрела она на повелителя. Как же так? Растерянность переходила в возлобленность. За спиной, а сам еще недавно такое мне говорил. Ее глаза засверкали ненавистью. Вот тогда тоже нет, как глава белых я запрещаю, я ее тебе никогда не отдам. Раз не я, то и никто. «Она не в твоем клане», — очень спокойно возразил Мал. «Это лишь формальность», — торжествующе усмехнулась женщина. «Ирис», — повернулся он ко мне, и я вздохнула. «Да поняла, поняла», — потом злобно растянула губы в ухмылке. «Не люблю расстраивать женщин», — четко произнесла я и пояснила. «Шума потом много, но я уже состою в клане, так что никак не могу воспользоваться стол щедрым приглашением». «Что?» Захлопала глазами парми. Состоишь? Клане? Она никак не могла сообразить, что к чему. Да кто тебя бы взял? Разве что по ошибке. Никакой ошибки, покачала я головой. Вот буквально недавно совет одобрил создание нового клана. Какого клана? Еще больше растерялась женщина. Школьный совет, пояснила я и с удовольствием увидела, как с лицо у директора. А потом засветилось и понимание в глазах, а заодно и одобрение. «Это что? Шутка?» – насупилась парми, снова начиная злиться. «Это никакой не клан!» «Именно что клан?» – мешался Мал. «Я сам лично сегодня проверил. Все четко и точно. И совет, как и я, его уже утвердили. Ирис является его главой, так что ничего ты ей запретить не сможешь». «Вы сговорились!» Обвинила она мало, на что тот лишь пожал плечами. «Или ты вообще только что все и придумал?» Не хотела она принимать очевидное. «Чтобы меня позлить, да?» Повелитель вздохнул и поманил меня к себе. «Неприятный жесть, но сейчас спорить не стану. Так что я подошла, а он притянул меня к себе и поцеловал. И, блин, я простила ему все. Даже то, чего он пока не делал. Настоящий мужчина». Принял и ответственность, и последствия, которые тут же его и настигли. Резко побледнев и закусив губу, парми вздернула подбородок и вылетела за дверь. Ох, она ему еще все припомнит. Что самое отвратительное, и мне тоже. Можно подумать, у меня без нее врагов мало. Мужчины молчали. Мал же, прежде чем отпустить, едва слышно прошептал мне на ухо. «Ты просто умница. Даже я впечатлен». Это он явно парсовет, догадалась я. А вслух обращаясь к остальным уже совсем другим тоном начал. Ну, раз это выяснили, то теперь обсудим более значимые проблемы. Марли и Фабиас недоумевающе смотрели на нас, пытаясь понять, о чем он. Ты о странном составе делегации поинтересовалась я. Заметила, кивнул повелитель и в его взгляде снова читалось одобрение. Именно об этом. «Что думаешь, что надо бы уходить прямо сейчас?» Вздохнула я и с надеждой посмотрела на Мала. «Не получится», — покачал он головой. «Да о чем вы?» — не выдержал Марли, а Фабиус застонал и пытался нащупать под собой стул. Он тревожно посмотрел на Мала и уточнил. «Ловушка, да?» Мы оба коротко кивнули, а Мал посмотрел на меня. Тогда только уничтожит кристалл барьера. Я тоже смотрел на него. Без него мы все сможем просто улететь. Легко сказать, снова застонал Фабис. Да их даже найти непросто, их же люди устанавливают. Угу, кивнула я, все так же не отрывая взгляда от мала. И ткнула в карту, отмечая флажками четыре точки. Насчет последней не уверена, ее частенько меняют. А вторая... Мал внимательно изучал карту. «Откуда информация?» эм, «Честно говоря, я не знала, как объяснить свой визит к гномам. И то, что я нечаянно там все облазила и нашла этот кристалл. Так уж вышло, что меня туда порталом нанесло. Вот и нарвалось. Повезло. Сами не справимся». Тянулся в разговоры директор, быстро сообразив, что мы говорим о барьере над городом, который запрещал использовать магию вне арены, летать драконом, уходить в камень гномом и сливаться с лесом эльфом. «И эльфов бросать нехорошо», — напомнила я. «Думаю, в этот раз цель не они», — нахмурился мам. «Но да, стоит привлечь и ушастых». «Эту я ткнула в точку на карте, ближе всех находящихся к территории людей. Я возьму на себя». «Я против, чтобы ты шла одна!» — тот же возразил Мау. «Ты же помнишь, кто я?» — напомнила и я ему. «Сложно забыть!» — кивнул он и сдался. «Ладно, я понял, но все ж кого-нибудь с собой возьми!» «Эльфов?» — Мал на секунду задумался. «Пошлем отбивать свои дома!» «Точку на склоне возьму на себя я и Фабиас, а последнюю, — он посмотрел на Марли, — «ты со своими учениками справишься!» Марлик кивнул, но схватился за голову. Ему этот план явно не нравился. «Да почему?» «Потому что», — ответила я раньше мало, «люди тут из-за барьера имеют преимущество. Гномам пообещали очень много, раз они предоставили им свои машины и их обслуживание. Драконы не могут принять боевую форму и пользоваться магией в обычной, а в рукопашном бою... Я развела руками, показывая всю драматичность этого вопроса. И бежать некуда. Это лучший способ обезглавить змею. Я поглядел на мало. А из-за твоей выходки он нахмурился. Ты теперь тоже под прицелом. Главное не ссать, резюмировала я. В мокрых штанах бегать неудобно. Прорвемся, мужики. Все трое одновременно покачали головой и одновременно усмехнулись. И вот лучше так, чем серые обеспокоенные лица.